Глава 15. Виды юридических лиц для совместного управления землёй. Я надеюсь, что сумела достаточно ясно объяснить, почему необходимо создать юридическое лицо для совместного владения землёй до её поиска и покупки. Для того, чтобы выбрать наиболее подходящую вам организационно-правовую форму юридического лица, нужно оценить каждую форму из списка возможных с позиции нескольких ключевых вопросов. ответы на которые повлияют на функционирование и благосостояние общины. Вам потребуется рассмотреть вопросы о том, кто будет юридически считаться собственником, владельцем земли, кто будет иметь права на возведенные там постройки и прочее приращенное имущество, кто и как будет финансировать этот процесс, какова будет ответственность участников, налогообложения и насколько привлекательной может быть такая форма для потенциальных новых участников. Не всякая организационно-правовая форма является идеальной в каждой из этих сфер, поэтому вам придется проанализировать возможные варианты и найти наилучшее для вас сочетание преимуществ и недостатков в каждой из областей. Разумеется, лучше всего для принятия окончательного решения обратиться к юристу, которому вы доверяете. Целью данной книги не является дать вам юридическую консультацию, но скорее описать, что вы можете как и некоторые общины решали для себя этот вопрос. Анкета для выбора организационно-правовой формы. Вот список вопросов для выбора подходящей вам формы юридического лица, составленный на основе анкеты, предложенной Дэивом Хансеном, основателем круга сиятелей Soul in Circle. Первое. Кто и на каком праве в вашей общине будет владеть землёй? Кто будет считаться официальным собственником, правообладателем? Насколько рассматриваемая форма позволяет это осуществить? Второе. Позволяет ли данная форма и соответствующие ей права на землю выбирать тех, кто станет новыми участниками общины? Или новым участником может стать любой, кто готов заплатить соответствующую сумму? Третье. Предлагает ли данная форма ограничения имущественной ответственности для группы в целом? для каждого отдельного участника. Четвёртое. Позволяет ли данная форма делать вклады в общее имущество участников общины и получать их стоимость обратно полностью или частично в случае выхода из общины. Пятое. Как повлияет данная форма на готовность банков и других потенциальных кредиторов выдавать ипотечные кредиты или кредиты на строительство общине в целом, отдельным участникам. Шестое. позволяет ли данная форма устанавливать общине свою собственную процедуру принятия общих решений и круг её участников. Седьмое. Позволяет ли данная форма устанавливать соответствие между финансовым вкладом каждого участника и его имущественными правами, между его вкладом и степенью участия в принятии общих решений. Восьмое. Каким образом ваша община будет собирать имущественные вложения от участников? вступительные взносы, арендная плата за земельные участки, периодические платежи. Каковы будут расходы общины? Проценты по ипотечным кредитам, налоги на имущество, страховка имущества, содержание инфраструктуры. Каким образом данная форма позволяет организовывать эти доходы и расходы, а также их налогообложение? 9. Будут ли члены вашей общины получать долю от её доходов? Если да, то каков будет источник этих доходов? Общий бизнес, заработки общинников на работе за пределами общины или ещё что-то? Какая часть расходов отдельных членов будет покрываться за счёт средств общины? Каким образом при той или иной организационно-правовой форме будет осуществляться налогообложение вашего распределяемого дохода? 10. насколько легко данная форма может быть учреждена и насколько обременительно её поддержание и управление насколько она уязвима для изменений в законодательстве и для контроля со стороны налоговой службы или других государственных органов каковы регистрационные и ежегодные сборы для данной формы юридического лица 11 насколько сложна процедура внесения изменений в учредительные документы юридического лица данного вида И процедура приёма и выхода участников, учредителей, вкладчиков. 12. Будет ли данная форма ограничивать права вашей общины в области политической и общественной деятельности? Хотя эти вопросы могут показаться чисто техническими, ответы на них, так или иначе, отражают базовые ценности вашей группы. Поэтому самые главные вопросы, лежащие в основе всех вышеперечисленных, таковы: Отражает ли данная организационно-правовая форма образ, миссию и ценности вашей общины? Поддерживает ли она вашу структуру управления, финансирования и имущественных прав? Давайте исследуем некоторые из этих вопросов подробнее. Как организовать и оформить права на землю? Способов организации отношений по поводу владения пользование и распоряжение землёй, а также финансирование строительства домов в общинах, вероятно, существует столько же, сколько существует общин. И правильнее всего продумать эти вопросы сейчас перед покупкой земли, потому что ваш способ организации и внутреннего финансирования напрямую взаимосвязан с организационно-правовой формой юридического лица, которую вы выберете. И в рамках различных форм эти вопросы решаются по-разному. Вот несколько примеров, как это может быть сделано. При покупке чистой, незастроенной земли. Как Dancing Grebbit, вы можете купить большой участок земли и предоставлять своим членам индивидуальные участки в аренду за ежеквартальные или ежегодные взносы. Или, как at Heaven, вы можете заключать с каждым членом договор долгосрочной аренды на 99 лет с единовременным вступительным платежом. права по которому могут передаваться другому лицу почти как при купле-продаже. Вы можете предоставлять участки членам общины без всякой аренды на основе вкладок каждого в первоначальную покупку земли. К примеру, 10 семей вложили по 30 тысяч долларов в покупку 50 акров земли за 300 тысяч долларов, и вы поделили общий участок на индивидуальные наделы по 5 акров каждой семье. Или, если вы брали заём или кредит в банке на покупку недвижимости, вы можете также поделить участок и назначить каждому равную долю в выплачивании кредита и процентов по нему. В обоих из приведённых сценариев возможны варианты, когда каждый из членов общины строит себе дом за счёт собственных средств, после чего получает право собственности на дом, но не на землю под ним. Община берёт на себя расходы на строительство домов на участках, и они остаются в собственности общины и в аренде у её членов до тех пор, пока те не возместят общине затраты на строительство плюс процент, после чего становятся собственниками домов, но не земли под ними. Во всех перечисленных случаях, если участник общины выходит из неё, он может продать весь дом или выкупленную им долю вновь вступающему члену. Как предполагает поступить Middle Dance Община может оплатить расходы и построить дома для своих участников, которые в свою очередь трудятся в общем бизнесе общины, получая при этом небольшую стипендию на личные нужды. Участники при этом не получают права собственности на построенные дома, ими владеет община. Каждый вступающий участник может давать общине заём, который тратится на коллективную постройку домов, становящихся собственностью общины. После этого в течение нескольких лет этот заём с процентами зачитывается в счёт арендной платы за занимаемый участком дом. Когда же заём погашен, владелец дома начинает платить общение арендную плату. Вы можете разделить вашу землю на отдельные участки и продать их членам общины так, что они становятся их собственниками. Если, к примеру, 10 семей купили 50 акров земли, вы можете разделить её на 10 участков по 5 акров каждый. или же на 10 индивидуальных участков по 3 акра, а остальные 20 акров сделать общей собственностью. В тех же обстоятельствах вы можете создать домовладельческую общину, где каждый член будет иметь право собственности на свой дом и прилегающий участок, а остальная земля и общая инфраструктура находятся в собственности общины как юридического лица. При покупке застроенной земли, как в Круге Сиятелей, «Sow in Circle», Вы можете все жить в уже имеющемся общем здании или зданиях, выплачивая общине ежемесячные взносы. Как в Лост-Велле, вы можете снимать в общине уже построенное жильё за деньги, заработанные за пределами общины или путём участия в общем бизнесе. Как в Щедром рассвете, вы можете снять уже построенное и принадлежащее общине жильё или построить своё, получив на него право собственности, но не на землю под ним. Как в Миддаундс в настоящее время Вы можете все вместе жить в доме, принадлежащем общине, и трудиться на общем бизнесе. Как в Марепоза Гроув, вы можете создать жилищный кооператив, который владеет всей недвижимостью, и где каждый участник имеет вклад, долю в общем имуществе и право пользования конкретной единицей жилья, домом или частью дома. Вы можете придумать свой способ, скомбинировав элементы перечисленных то, как вы организуете владение, пользование и распоряжение вашей недвижимостью и права участников в отношении неё, влияет на то, насколько привлекательной ваша община может быть для потенциальных новых членов, на способы финансирования строительства, на степень возможного контроля за процессом приёма, выхода членов из общины. Привлекательность для потенциальных участников то как вы организуете владение землёй и права участников в отношении неё, повлияет на решение вопроса о том, смогут ли и если да, то как члены общины получить всю или часть своей имущественной доли при выходе из общины или в случае её ликвидации. Если вы выберете схему, при которой достаточно просто получить компенсацию за, скажем, уплаченные взносы или расходы на строительство, вам будет гораздо легче привлечь новых участников. Сделать же это проще при одних организационно-правовых формах и сложнее при других. Возможность строительства. Ваш выбор организационно-правовой формы и прав на землю также будет влиять на то, насколько доступным будет для ваших членов строительство жилья, если им придётся его строить. К примеру, если участники общины имеют отдельно оформленные права и правоустанавливающие документы на свои участки, Они смогут получить в банке целевой кредит на строительство или ипотечный кредит. Если же земля принадлежит общению как юридическому лицу, то участникам придётся строиться либо из своего кармана, либо брать займы у частных лиц, используя в качестве залога иное имущество. Контроль за процессом приёма и выхода членов, возможность выбирать соседей. Избранная организационно-правовая форма также неизбежно повлияет на степень контроля, которую будет иметь ваша община в вопросе выбора ваших будущих соседей. Если каждый член общины имеет отдельное право на свой участок земли, и, соответственно, новый человек становится членом общины путём купли-продажи такого участка, то по закону вы должны будете продать участок любому заинтересованному покупателю, который согласен принять ваши условия. И тогда получается, что вы имеете весьма малую степень влияния на то, кто станет вашим будущим соседом и членом общины. Даже если человек, покидающий ваше поселение, не намерен выставлять свой участок на свободную продажу, а желает продать его лишь тому, кто вступит в вашу общину с соблюдением всей процедуры приёма новых членов, правительство может расценить такой поступок как неправомерный. Существует федеральный акт против дискриминации на рынке жилья, Federal Fair Housing Act, призванный защищать покупателей от дискриминации. Он запрещает продавцам отказывать в продаже жилья покупателям, принимающим заявленные условия продажи по мотивам расы, пола, возраста, религии или происхождения. Если вы откажетесь продать ваш дом в экопоселении принимающему ваши условия продавцу на том основании, что он не является членом общины, признает ли суд, что вы нарушаете этот закон? Несколько юристов, специализирующихся на сделках с недвижимостью, сказали мне, что санкции за нарушение этого закона и даже за покушение на его нарушение настолько суровы, что они бы не советовали проверять это на практике. С другой стороны, как обнаружили многие активисты Кохаузенга, среди покупателей недвижимости, расположенной на территории общины, как правило, действует самоотбор. Относительно редко обычные граждане интересуются покупкой домов в живых жилищных сообществах. Обычно вновь вступающие участники, покупающие дома выходящих из общины членов, как раз заинтересованы в такой альтернативной форме жилищной самоорганизации и поэтому успешно вливаются в коллектив. Однако так бывает не всегда, и если механизм самоотбора не сработал, тут уже община не в силах что-то изменить. Как видите, вопрос о том, принадлежит ли земля общине в целом как юридическому лицу или же отдельным участникам, это палка о двух концах. На одном из которых лежит такое преимущество, как более доступное финансирование жилищного строительства, а на другом возможность выбирать себе соседей. Таким образом, вам следует хорошо подумать над тем, что вы выберете, с тем, чтобы максимально удовлетворить именно ваши ключевые интересы. Организационная гибкость Организационно-правовая форма, которую вы выберете, также влияет на ваши внутренние соглашения по вопросам финансовых, управленческих и иных взаимных прав и обязанностей. К примеру, если участники делают разные финансовые вклады в общее имущество, будут ли они также иметь разные права и обязательства в таких вопросах, как уплата налогов и налоговые льготы, взносы на содержание и ремонт общей инфраструктуры, ответственность по долгам общины? Возможность пользоваться общей землёй и выбором места для строительства своего жилья, участие в управлении и принятии общих решений. То, какую организационно-правовую форму вы выберете, неизбежно повлияет на степень вашей свободы в определении этих моментов по своему усмотрению. К примеру, такая форма, как общество с ограниченной ответственностью ООО, позволяет организовывать эти вопросы любым способом по вашему усмотрению. Так, как вы напишете в ваших учредительных документах при регистрации компании. Что же касается различных видов корпораций, то, как правило, в законодательстве штатов содержатся более строгие нормы на этот счёт. Хотя в некоторых случаях вы можете заключать внутренние соглашения, решающие те или иные вопросы иначе, чем предполагают диспозитивные нормы законодательства вашего штата. Вопросы налогообложения. То, как вы организуете внутренние финансы вашей общины, повлияет на формы дохода, которые вы будете получать, а это в свою очередь окажет влияние на то, какие налоги вам придётся платить. И этот вопрос также напрямую связан с организационно-правовой формой, которую вы выберете. Поскольку община, как правило, не является коммерческим предприятием, возникает вопрос: какие доходы общины могут стать объектами налогообложения? Первое Взимаемые из членов взносы на содержание, обслуживание и ремонт общественной земли и инфраструктуры. Собственные доходы общинников, подоходный налог, социальное страхование. Земля и постройки, земельный налог и налог на имущество. Второе. Взносы, взимаемые из членов на выплату ипотечных и иных кредитов и процентов по ним. Третье. Взносы, собираемые из членов на долгосрочные цели. скажем, на капитальные улучшения. Четвёртое. Арендная плата, которую получает община за предоставление в пользование своей земли и строений, как членам общины, так и третьим лицам. Эти два вида арендной платы могут облагаться по-разному. Пятое. Доход от продажи продукции, такой как строительный лес, дрова, продукты сельского хозяйства или от предоставления в пользование своих ресурсов. Вода, полезные ископаемые, лесные угодья. 6. Проценты на займы, выдаваемые общиной её членам, в том числе в случаях рассрочки платежей за пользование принадлежащим общине землёй или недвижимостью. В связи с этим было бы разумно заранее попытаться прикинуть, каковы будут вероятные источники дохода вашей общины и каковы ожидаемые объёмы этих доходов, с тем, чтобы можно было более конкретно учитывать фактор налогообложения. При выборе организационно-правовой формы вашего юридического лица. Данная глава предлагает вам краткое описание обществ с ограниченной ответственностью, ассоциаций домовладельцев, ассоциаций кондоминиумов, жилищных кооперативов и простых некоммерческих корпораций без льготного налогового статуса, их преимуществ и недостатков, а также примеры общин, использовавших эти формы для своих целей. Информация, содержащаяся в данной главе, Это всего лишь общий обзор, и она не заменит вам дальнейшего, более глубокого исследования с обращением к соответствующим источникам: смотреть источники, расспросыми основателей действующих общин и обращением к юристам. Итак, начнём с общего определения корпорации. Некоторые базовые термины. Ограниченная ответственность это юридическая защита, предлагаемая корпорацией коммерческой или некоммерческой. Состоящее в том, что взыскание по долгам организации в большинстве случаев не могут быть обращены на личные средства её вкладчиков, акционеров, учредителей, должностных лиц и работников. Двойное налогообложение. В коммерческой корпорации любой подлежащий налогообложению доход, который выплачивается вкладчикам, акционерам в виде дивидендов, облагается налогами дважды: на уровне корпорации, как прибыль корпорации, в размере 15 и более процентов и на уровне отдельных граждан, как их личный доход. Сквозное налогообложение. Это метод налогообложения, применяемый в отношении товариществ, обществ с ограниченной ответственностью и отдельных видов корпораций, subchapter C corporations, при котором юридическое лицо не платит налогов напрямую. Все подлежащие налогообложению доходы и все подлежащие вычету из облагаемой суммы расходы распределяется между вкладчиками, акционерами и учредителями компании, которые и выплачивают соответствующие налоги с этого дохода в общем порядке налогообложения доходов граждан, физических лиц. Смысл и предназначение сквозного налогообложения заключается в том, чтобы избежать двойного налогообложения в большинстве коммерческих организаций. Сквозное налогообложение является льготным налоговым режимом в случаях, когда юридическое лицо выплачивает своим вкладчикам, акционерам дивиденды, которые подвергаются двойному налогообложению, а также в случаях, когда ставка подоходного налога для граждан является ниже, чем ставка налога на прибыль корпораций. Корпорации и некоммерческие корпорации. Общий обзор. Корпорации Корпорация это юридическая структура, которая, подобно гражданину, может иметь имущество, заключать договоры, покупать и продавать товары, оказывать и получать услуги, брать кредиты и платить налоги. Она считается лицом отличным от граждан, которые ею владеют или управляют, и поэтому судебное преследование за неправомерные действия корпорации, преступления, убытки или причинённый вред осуществляется в отношении корпорации как целого. но не в отношении её учредителей, акционеров, вкладчиков, директоров, должностных лиц или наёмных рабочих. Они имеют ограниченную ответственность и не отвечают собственным имуществом за долги корпорации. Однако не следует понимать это так, что они не несут никакой ответственности, если суд установит, что корпорация была учреждена для того, чтобы уклониться от налогов или избежать ответственности за нарушение закона. Взыскание по иску может быть обращено на личные средства учредителей, а сами они привлечены к уголовной или административной ответственности. Корпорации создаются в основном не на федеральном уровне, а на уровне штатов, и поэтому их организация и функционирование регулируются в основном законодательством штатов. Корпорация создается путем составления специального пакета документов Articles of Incorporation by Laws ATC, и уплаты регистрационных взносов. Корпорация может быть создана для любой законной цели и, как правило, формирует своё имущество путём размещения, продажи акций, долей в уставном капитале другим лицам, акционерам или вкладчикам, которые за эти акции вносят в её уставный капитал определённые суммы денег или иное имущество, к примеру, недвижимость, права пользования вещами, услуги и прочее. Акционеры-вкладчики в ответ получают от корпорации часть её прибыли в виде дивидендов, а также имеют право получить соответствующую долю от её имущества при её ликвидации. Некоммерческие корпорации. Это особый вид корпораций, создаваемых не столько для получения прибыли, сколько для предоставления нематериальных благ обществу в целом или определённой группе граждан. Доходы от деятельности некоммерческой корпорации не подлежат распределению между её учредителями, членами, директорами или служащими. Однако корпорация может назначать заработную плату вполне существенных размеров своим сотрудникам, работающим над её проектами, и часто так и делается. Корпорация создаётся как некоммерческая с самого начала и может заниматься лишь такой деятельностью, которая разрешена законодательством о некоммерческих организациях. Некоммерческая, как и любая другая корпорация, может заключать сделки, нанимать работников, платить налоги и брать кредиты. Корпорация несёт ответственность перед кредиторами принадлежащим ей имуществом, но её учредители, директора и сотрудники защищены ограниченной ответственностью. Некоммерческая корпорация не размещает акций, не выплачивает дивидендов и не имеет вкладчиков или акционеров. за особыми исключениями, к которым относятся в частности жилищные кооперативы. Как и обычная корпорация, некоммерческая корпорация создаётся на уровне штата путём предоставления для регистрации соответствующего пакета документов. Круг этих документов несколько отличается от учредительных документов коммерческой корпорации. Льготы по подоходному налогу для некоммерческих корпораций предусмотрены на федеральном уровне. различаются некоммерческие корпорации с общим и с льготным налоговым режимом. Сейчас давайте рассмотрим пять основных организационно-правовых форм юридических лиц, используемых при организации общин и экопоселений. Общество с ограниченной ответственностью. Основатели общины круг сиятелей для реализации своих целей учредили два юридических лица. Они владеют своей недвижимостью посредством общества с ограниченной ответственностью ООО, которое, как и корпорация, предоставляет ограниченную ответственность. Управление же Оксидентальским центром экологии и искусств осуществляется посредством некоммерческой корпорации с льготным налоговым статусом, которая арендует у ООО здание для своей деятельности. Преимущество общества с ограниченной ответственностью Общество с ограниченной ответственностью предлагает ограничение ответственности, как и корпорация, и в то же время сквозное налогообложение, как товарищество. Процедура его создания гораздо проще, чем у корпорации. Как и в корпорациях и товариществах, граждане вкладывают в уставный капитал ООО своё имущество и за это получают процент от его прибыли. В общине круг сиятелей ООО владеет землёй. Члены общины живут в небольших домиках. Каждый участник выплачивает ежемесячный взнос на общественные расходы, включая выплату ипотечного кредита, на который были куплены земля и здание центра. Поскольку землей владеет община как юридическое лицо, возможен контроль за процессом приема и выхода членов. Разумеется, общество с ограниченной ответственностью могло бы после возвращения основного кредита разделить землю на отдельные участки и передать их в собственность своим членам для того, чтобы они не могут. чтобы они могли получить кредиты на индивидуальное строительство. Но в этом случае община бы больше не смогла влиять на то, кто становится её членом, так как участки могли бы быть свободно проданы. Каждый член круга сиятелей, выплачивая ежемесячные взносы, увеличивает номинальную сумму своей доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью. Большую часть этой доли он вправе получить обратно в случае выхода из общины, но только тогда, Когда на его место пойдёт новый участник и выкупит её. Впрочем, ничто не мешает общению юридически организованной как общество с ограниченной ответственностью возвращать выходящему из неё участнику его долю в полном размере и немедленно, равно как и его расходы на строительство собственного жилья. Участники ООО могут по своему усмотрению установить любой порядок решения таких вопросов, лишь бы он был записан в их официально зарегистрированном уставе. Основатели круга сиятелей включили в устав общества с ограниченной ответственностью свои наиболее важные соглашения: образ, миссия и цели, порядок управления, имущественные и финансовые вопросы, доходы и расходы, права, обязанности и ответственность, продажа своей доли и выход из общины, процедура в случае ликвидации ООО и раздела его имущества. Как правило, расходы на оформление регистрации ООО несколько больше, чем на учреждение товарищества. и включает в себя регистрационный сбор в казну штата. Как уже отмечалось, ООО – гораздо более гибкая структура, чем другие виды юридических лиц. К примеру, в ООО процент от прибыли, получаемый вкладчиком, не обязательно должен быть пропорционален внесенной им суммой денег, а может быть определен любым способом по решению группы. Так, если 6 членов вложили по 20 тысяч долларов, а 7 – по 5 тысяч – Все 13 членов могут получить равную долю в уставном капитале общества, равное право голоса при принятии решений, равную долю в прибыли и убытках общества и равную долю на имущества ООО в случае его ликвидации. Или 13 членов могут получить имущественные права в соответствии с их финансовым вкладом, но равные права при принятии общих решений. В ООО Также могут быть предусмотрены несколько разновидностей права голоса для членов разных категорий. К примеру, в общине могут быть члены-инвесторы, которые вкладывают свои средства в развитие общины, но не живут в ней, и члены-поселенцы, которые постоянно живут в общине. В этом случае члены-инвесторы могут быть наделены правом участвовать лишь в принятии решений, непосредственно влияющих на изменение стоимости земли, но не в принятии решений по текущим вопросам жизни общины. Также как решения по текущим вопросам жизни общины будут вправе принимать лишь члены поселенцы. Если участники решат распределить права непропорционально своим вкладам в капитал общества с ограниченной ответственностью или ввести несколько категорий членства, то об этом должно быть ясно указано в их уставе. Как и при регистрации корпорации, учредители ООО должны подать в соответствующий орган штата определённый пакет документов. при этом учредительные документы ООО должны соответствовать принятым в штате обязательным требованиям и уплатить регистрационный взнос. В отличие от корпорации, на ООО законом не возлагается обязанность проводить определённое число собраний в год, вести их письменные протоколы и принимать письменные решения. Общество с ограниченной ответственностью непосредственно не платит налогов со своих доходов, передавая эту обязанность своим членам сквозное налогообложение. Причём ООО может выбрать корпоративное с и налогообложение, так как в некоторых ситуациях это может оказаться выгоднее. Недостатки общества с ограниченной ответственностью. Сквозное налогообложение является выгодным для участников ООО только в том случае, если ставка подоходного налога для них не превышает размера ставки налога на прибыль корпораций 15%. Для членов ООО со средними доходами Ставка по подоходного налога будет составлять 27,5-30%, что вдвое выше ставки корпоративного налога. Кроме того, налоговая служба может рассматривать как доход любые сбережения ООО, остающиеся на конец финансового года, и на членов ООО может быть возложена обязанность уплатить налог за эти сбережения. Почему бы не использовать товарищество? Как и общество с ограниченной ответственностью, товарищество предлагает сквозную форму налогообложения, и в отличие от ООО, община, организованная как товарищество, может накапливать сбережения на конец финансового года, которые не будут рассматриваться как доход его участников. Однако товарищество не даёт ограниченной ответственности, и кроме того, любой член товарищества может действовать от имени товарищества в целом, в том числе подписывать договоры и брать в долг деньги. Такие договоры и долги связывают товарищество в целом, даже если все остальные члены не давали согласия на их заключение. Таким образом, все товарищи являются солидарными должниками и кредиторами, что означает, что каждый из них отвечает за все долги товарищества, в том числе по договорам, заключённым другими товарищами, своим собственным имуществом. И любой кредитор может потребовать через суд взыскания долга как со всех товарищей поровну, Так и что гораздо проще с любого из них, скажем, самого богатого. Это может обернуться тем, что общение в целом придётся нести ответственность по любым долгам любого из её членов, в том числе личного характера, не связанным с деятельностью общины. Общественные организации территориального самоуправления обобщающий термин для обозначения нескольких способов коллективного управления общей недвижимостью. Они включают в себя. Первое ассоциации домовладельцев, homeowners associations, или по определению Федеральной налоговой службы, ассоциации по управлению жилой недвижимостью. Обычно владеют, являются собственником и управляют общими территориями в жилых массивах, тогда как собственно жилые помещения принадлежат непосредственно жильцам. Второе ассоциации кондоминиумов, condominium associations. не владеют недвижимостью, но занимаются содержанием и управлением общими территориями и помещениями, то есть всей недвижимостью, находящейся за внешними стенами индивидуальных жилых домов или квартир. Формально это имущество является общей собственностью жильцов. Третье жилищные кооперативы, housing cooperatives, co-ops. Владеют всей недвижимостью, тогда как жильцы имеют вклады по в уставном капитале кооператива и снимают свои индивидуальные жилые помещения у него. Правовое регулирование общественных организаций территориального самоуправления осуществляется на уровне штатов, и законы о них различаются от штата к штату. То, что в одном штате именуется ассоциацией домовладельцев, в другом может быть названо плановой общиной, planned community. Организации территориального самоуправления обычно учреждаются застройщиками земли, выделенной под жилищное строительство, и используются жильцами для совместного владения и управления построенными домами. Альтернативные поселения также могут использовать эти юридические формы для своих целей. По закону, организации территориального самоуправления должны иметь совет директоров, регулярно переизбираемых должностных лиц. и проводить ежегодные общие собрания. Через совет директоров осуществляется принятие решений о деятельности организации. Как правило, общей недвижимостью управляет либо совет директоров, либо нанятый им управляющий или управляющая компания. В большинстве жилищных массивов, как коттеджных, так и многоквартирных, сами жильцы непосредственно не участвуют в текущем управлении. Когда альтернативные поселения используют форму организации территориального самоуправления для совместного управления недвижимостью, довольно часто все члены общины включаются в состав совета директоров и используют этот орган для управления делами общины. Конкретный выбор между ассоциацией домовладельцев, ассоциацией кондоминиума или жилищным кооперативом зависит от норм и требований отдела по планированию и застройке территории вашего штата или местности и от условий банковского финансирования той или иной формы, насколько оно будет возможно в вашем штате. Кредитование жилищных кооперативов обычно менее доступное и осуществляется под большой процент, чем кредитование ассоциаций домовладельцев и кондоминиумов. Ассоциация домовладельцев. Преимущества и недостатки. В глубине Солнечного Колорадо, в нескольких милях к востоку от Боулдера, там, где скалистые горы встречаются с великими равнинами, находится домовладельческая община Highland Co-housing. Со своими 42 разноцветными двухэтажными домами, Highland является крупнейшим жилым жилищным сообществом в Соединённых Штатах. В общине имеется просторный деревянный общий дом, древообрабатывающая мастерская, большой органический сад и много акров общественной земли. Как и в большинстве домовладельческих общин, члены общины имеют право собственности на свои индивидуальные жилые помещения и землю, находящиеся под ними. Общими же территориями поселения 135 жителей Найлендка Хаузинг управляют посредством ассоциации домовладельцев. Хотя законы, регулирующие организацию и деятельность ассоциаций домовладельцев различаются от штата к штату, в целом они сходятся в том, что первое ассоциация владеет и имеет в собственности общими территориями, такими как внутренние дороги и тропинки, парки, здания социально-культурного назначения и тому подобное. И второе, Все собственники индивидуальных участков должны быть членами ассоциации и платить регулярное отчисление на содержание и управление общими территориями и инфраструктурой. Альтернативные поселения могут также использовать форму домовладельческих ассоциаций по следующим соображениям. Первое это общеизвестная категория юридических лиц, используемая для совместного управления общим имуществом и получения банковского финансирования для индивидуального жилищного строительства. Второе. По законодательству некоторых штатов и районов, группа застройщиков, намеревающиеся иметь индивидуальные жилые дома и общие территории, должна организовываться именно как ассоциация домовладельцев или ассоциация кондоминиума перед тем, как их план застройки будет утвержден администрацией города или района. Некоторые из домовладельческих общин, к примеру, в Санурак Аузинг, в Таксоне, штат Аризона, Установили такой порядок, что жители общины автоматически становятся членами совета директоров ассоциации домовладельцев и сообща решают все общественные вопросы, не только касающиеся содержания недвижимости, на своих регулярных общих собраниях. В других, таких как Nileand Co-housing, совет директоров ассоциации является отдельным выборным органом, но при этом все члены общины имеют право участия в принятии общих решений на общем собрании. которая является высшим органом управления. В Эдхэвен домовладельческая ассоциация владеет всей территорией поселения, а не только общими территориями. В отличие от обыкновения кохаудинга, отдельные члены не имеют права собственности на свои индивидуальные участки, но арендуют их на 99 лет у ассоциации домовладельцев Эдхэвен. Все полные действующие члены поселения являются членами совета директоров ассоциации и таким образом участвуют в решении общих вопросов. Создание ассоциации домовладельцев требует учреждения некоммерческой корпорации. но вместо того, чтобы подавать в налоговую службу заявку на льготный статус налогообложения, такая корпорация просто ежегодно заполняет специальную форму по статье 528 налогового кодекса, в которой указывает, намерена ли она платить налоги как ассоциация домовладельцев и получить определённые налоговые преимущества, или же платить налоги на общих основаниях, как простая некоммерческая корпорация. В отличие от некоммерческой корпорации с ольгодным налогоблажением по статье 501 С3, если ассоциация домовладельцев ликвидируется и продает свое имущество, закон не требует, чтобы вырученная от продажи сумма была передана другой некоммерческой организации с теми же целями. Деньги могут быть распределены между участниками ассоциации, как в любой коммерческой организации. Преимущества в финансировании. Иногда. Банки и другие кредитные учреждения знакомы с ассоциациями домовладельцев и довольно охотно финансируют их, если они организованы по типичной схеме, то есть когда индивидуальные участки принадлежат отдельным членам, а общие территории ассоциации в целом. В связи с этим форма ассоциации домовладельцев выгодна для жителей живых жилищных сообществ, которые обычно строят свои дома в кредит и получают компенсацию за вложенные средства в случае выхода из общины. Однако этого преимущество не будет, если ассоциация организована по типу Edhaven, где вся земля принадлежит юридическому лицу. Так как никто из членов Edhaven не является собственником своего индивидуального участка, никто из них не может предоставлять свой участок в залог для обеспечения возврата кредита, и поэтому строительство осуществляется за счёт личных средств или частных займов. Это не является недостатком домовладельческой ассоциации как таковой. но именно нетипичным способом организации её в Эдхэвен. Возможность выбора соседей. Если однако община подобно Эдхэвен использует ассоциацию домовладельцев для владения всей недвижимостью, а не только общими территориями, и не продаёт, а сдаёт в аренду индивидуальные участки, она получит возможность выбирать своих членов. Опять-таки, это не преимущество ассоциации домовладельцев как таковой, а преимущество именно того, что вся земля принадлежит общине. В домовладельческих же общинах, как хаусинг, индивидуальные участки обычно продаются на открытом рынке. Это одно из требований для получения банковского финансирования. Так что община в целом не имеет действенного контроля над процессом приёма и выхода членов. Однако, как уже было сказано выше, это может компенсироваться механизмом самоотбора. Имущественные вклады членов. Участник общины, организованной как ассоциация домовладельцев, может покинуть её, просто продав свой участок и таким образом возместив свои расходы. Если община организована по образцу Эдхэвен, то выходящий участник возмещает свои расходы путём продажи своего права долгосрочной аренды обратно общине, которая потом перепродаёт его вновь вступающим членам, и продажи своего дома и других неотделимых улучшений участка тому Кто займёт его место? Организационная гибкость и контроль. Технические ассоциации домовладельцев, как и ассоциации кондоминиумов, не имеют большой гибкости во внутренних соглашениях по поводу принятия решений и по поводу того, в какой степени участие в принятии решений связано с имущественным вкладом участника. Как и все некоммерческие корпорации, ассоциации домовладельцев и кондоминиумов обязаны принимать устав описывающей схему управления и принятия решений, используя при этом шаблонные формулировки, которые подразумевают, что одна единица жилья, дом или квартира, имеют на собрании один голос. Тем не менее, юрист Кэрлин Голдшмидт помогла нескольким домовладельческим общинам в штате Аризона преодолеть это ограничение путём добавления в устав параграфа, согласно которому совет директоров ассоциации вправе принять руководящие правила policy manual регулирующие процесс принятия решений и другие внутренние вопросы. В результате именно такие руководящие правила, а не устав, становятся гибким, легко изменяемым документом, при помощи которого община может, если угодно, установить для принятия решений процедуру консенсуса или другие важные моменты. Налоговые преимущества и недостатки У ассоциации домовладельцев весь доход, собранный в течение года на цели приобретения недвижимости, строительства, управления и поддержания физической инфраструктуры, налогами не облагается. Однако может получиться и так, что в действительности община не получит этой льготы из-за того, что понятия дохода и издержки у альтернативных поселений часто не соответствуют понятиям налоговой службы, созданным для обычных застройщиков. которые в основном и используют форму домовладельческой ассоциации для того, чтобы получить предусмотренные законом налоговые льготы, не платить налогов на общих основаниях, как корпорация. Община должна удовлетворять правилу 60%. Её общий годовой доход должен по крайней мере на 60% состоять из целевых членских взносов и отчислений на содержание и управление физической инфраструктуры. И вдобавок к этому должно соблюдаться правило 90%. По крайней мере, 90% всех годовых расходов общины должны приходиться на приобретение, строительство, содержание и управление и другие траты на физическую инфраструктуру. Однако альтернативные поселения создаются далеко не только для физической инфраструктуры. Община, в отличие от обычного пригородного жилищного массива, может иметь разнообразные источники дохода. К примеру, проведение общих трапез, воспитательные и образовательные программы, аренды недвижимости, продажа леса или стройматериалов, проценты на выданные членам займы, гранты и пожертвования на образовательную и иную общеполезную деятельность или капитальные улучшения. И здесь мы получаем первое неудобство. Все эти источники дохода будут облагаться по ставке 30%. И второе, Если эти источники в сумме составляют более 40% годового дохода общины, это приведёт к нарушению правила 60%, в результате чего община уже будет платить налоги не по льготному режиму, как ассоциация домовладельцев, а как обычная корпорация. Аналогичным образом, если более 10% годовых расходов общины будет приходиться на траты, не связанные с содержанием и управлением физической инфраструктуры, к примеру, на закупку продуктов для детского сада, это будет нарушением правила 90%. И опять-таки, община лишается налоговых и льгот, и должна будет платить налоги, как обычная корпорация. Если община тратит все членские взносы и отчисления, собранные за год, на поддержание физической инфраструктуры и текущие расходы, то общий налоговый режим, как для обычной корпорации, не является проблемой, так как в этом случае доходы равны расходам. И прибыли, подлежащей налогообложению, нет. Но если община осуществляет капитальные вложения, которые не могут быть списаны за год, но будут амортизироваться в течение нескольких лет, или если она собирается сохранить или накопить определённые суммы на будущие капитальные расходы, и эти суммы не могут быть сведены с расходами в текущем году, то по понятиям налогового законодательства община будет иметь прибыль, а значит, должна будет платить корпоративный налог. Стюарт Кингсбери, дипломированный общественный бухгалтер и юрист по налоговому законодательству, и Пем Экрем Фогель, бухгалтер, обсуждают различные варианты решения этой проблемы в журнале Ka Housing. Зима 1995 года. Община, созданная как ассоциация домовладельцев, может учредить ещё одну дополнительную коммерческую или некоммерческую корпорацию, через которую будет осуществляться вся деятельность, не связанная с физической инфраструктурой: продовольственная программа, воспитательные и образовательные программы и так далее. Если эта дополнительная корпорация будет коммерческой, ей, возможно, не придётся платить налогов, потому что она будет заканчивать год с нулевым балансом. То есть её годовые доходы будут полностью равны расходам. Если дополнительная корпорация будет арендовать у ассоциации домовладельцев какие-либо территории или помещения, то арендная плата будет для ассоциации налогооблагаемым доходом и не должна превышать 40% её совокупного дохода. Для соблюдения требований налоговой службы необходимо также, чтобы эта вторая корпорация имела отдельный совет директоров. То есть, в него должны входить не те же люди, что в совет директоров ассоциации, действовала независимо от ассоциации и не могла считаться её агентом. Впрочем, отмечает Кингсбери и Фогель, каких-либо специальных указаний налоговой службы по поводу возможности создания дополнительной корпорации для реализации целей общины, организованной как ассоциация домовладельцев, нет. Поэтому будьте осмотрительны, предупреждают они. И предварительно проконсультируйтесь у компетентного юриста или налогового консультанта. Ещё один предложенный имя вариант заключается в том, что два юридических лица создаются поочерёдно. Вначале учреждается ассоциация домовладельцев, которая будет собирать и расходовать средства исключительно на приобретение недвижимости, строительство, содержание и управление. Программы, связанные с обеспечением продовольствием, воспитанием детей Заемами членов общины и прочими вещами, не касающимися физической инфраструктуры, откладываются до тех пор, пока не будет завершено основное строительство. Когда же оно будет закончено, ассоциацию домовладельцев можно ликвидировать и учредить вместо неё ООО или простую некоммерческую корпорацию, ежегодные расходы которой строго равны доходам, при помощи которой можно вести любые общественные проекты без нежелательных налоговых последствий. При выборе этого варианта авторы также советуют предварительно проконсультироваться с юристом или налоговым консультантом. Ассоциация кондоминиумов Живое жилищное сообщество Долина Пионеров, Pioneer Valley Co-housing, в Западном Массачусетсе состоит из 23 акров полей и лесов, двух садов фруктового и овощного, жилых домов расположенных концентрическими окружностями и раскрашенных в красный, синий, кремовый, жёлтый и коричневые цвета большого общего дома, мастерской, а также офисного здания, где работают некоторые из членов общины. 94 члена Долины пионеров управляют своей недвижимостью посредством ассоциации кондоминиума. Как уже упоминалось выше, В ассоциации кондоминиума жильцы обычно имеют право собственности на свои индивидуальные дома и участки, а также долю в праве общей собственности на общие территории, включая все общественные здания. Ассоциация кондоминиума осуществляет содержание и управление недвижимостью, обычно как общей, так и индивидуальной, но сама ничем не владеет. Доли жильцов в праве общей собственности обычно не равны. они пропорциональны площади принадлежащих им индивидуальных участков, домов, квартир. Ассоциации кондоминиумов более распространены на востоке США, и регулирующие их организацию и деятельность законы различаются от штата к штату, хотя многие штаты присоединились к федеральному единому акту о кондоминиумах. По законодательству штата Массачусетс жильцы в кондоминиумах имеют право собственности не только на внутреннее пространство своих домов или квартир, но и на внутренние поверхности стен, потолков и пола. Законодательство других штатов предусматривает возможность создания так называемых уличных кондоминиумов, в которых жильцы владеют не только жилым помещением, но и прилегающим к нему земельным участком. Примером такого кондоминиума может быть община шерингвуд каузинг в штате Вашингтон, где жители имеют в собственности свои земельные участки и жилые дома, а также долю в праве общей собственности на общие территории. Домовладельческие общины выбирают такую форму, как ассоциация кондоминиума, по тем же причинам, что и ассоциации домовладельцев. Первое это позволяет получить банковское финансирование на жилищное строительство. Второе Некоторые местные нормы землепользования и застройки требуют создания ассоциации домовладельцев или кондоминиума для утверждения плана застройки. Преимущества и недостатки ассоциации кондоминиума. Как и в случае с ассоциациями домовладельцев, банки знакомы с ассоциациями кондоминиумов и обычно охотно их финансируют. Жители общины кондоминиума могут получить кредиты на индивидуальное строительство, а также легко могут получить обратно свои вложения в случае выхода из общины, просто продав свой дом или участок. Однако, поскольку индивидуальные дома и участки продаются на открытом рынке, община как целое не имеет контроля над тем, кто становится её членом. Хотя, как уже говорилось раньше, в домовладельческих общинах часто действует самоотбор Долина Пионеров выбрала форму ассоциации кондоминиума именно по причине того, что при этой форме более выгодные условия банковского финансирования, чем в случае создания жилищного кооператива. Единственной близкой по условиям альтернативой возможной по законам штата Массачусетс. Создавать ассоциации домовладельцев законодательство этого штата не позволяет. Жители Долины Пионеров выбрали из своего числа совет директоров ассоциации для выполнения определённых задач. Но при этом большинство решений по вопросам жизни общины принимаются на общих собраниях членов. Поскольку на ассоциации кондоминиумов обычно возлагается задача содержания и обслуживания всей недвижимости, а не только общих территорий и инфраструктуры, членские взносы в таких ассоциациях, как правило, выше, чем в ассоциациях домовладельцев. Жилищные кооперативы. Имущественные права отделены от права проживания. Члены жилищного кооператива являются вкладчиками-пайщиками в корпорации, которая имеет право собственности на недвижимость. Их вклады, паи, дают им значительную часть правомочий собственников в отношении части этой недвижимости, конкретного дома или квартиры, а согласие собственника, то есть кооператива в целом, даёт право жить в них. Жилищные кооперативы создаются в форме некоммерческих корпораций или в некоторых штатах в форме кооперативных корпораций специальной организационно-правовой формы, созданной для кооперативов. Иногда организационно-правовой формой жилищного кооператива может быть траст, и тогда жильцы не имеют вкладов в корпорации, но являются бенефициариями в доверительном управлении. Налогообложение кооперативов осуществляется в соответствии со статусом учреждённой корпорации. Если отдельные единицы жилья, квартиры или дома в составе принадлежащей кооперативу недвижимости различаются по размерам или одни из них имеют преимущество над другими, в кооперативе могут быть предусмотрены либо несколько видов вкладов, паёв для разных видов жилья, и эти паи имеют разную номинальную денежную стоимость, либо более ценным единицам жилья может соответствовать большее количество паёв, чем менее ценным, в зависимости от законодательства штата. Как правило, жилищные кооперативы используются для управления многоквартирными жилыми домами. Однако управление земельными участками при помощи этой схемы также возможно. К примеру, жилищный кооператив Микасуки, основанный в 1973 году, является альтернативным поселением, расположенным на 279 акрах земли недалеко от Талахасси, штат Флорида. Основатели Косуки выделили 100 участков размером до нескольких акров для индивидуальной застройки и совместно управляют остальными общими территориями, в том числе 90 акрами заповедных водных угодий. 100 семей и отдельных граждан в кладчиках кооператива вступили в общину и построили свои дома на этих индивидуальных участках. Поскольку члены кооператива не имеют права собственности на свои участки, а получение ипотечных кредитов на имя жилищного кооператива проблематично, участники общины строили свои дома постепенно, по мере появления необходимых средств. Вклад пай в кооперативе может переходить от одного человека к другому через продажу или наследование, но право проживания в соответствующей единице жилья должно быть для каждого нового члена подтверждено решением всей группы. или совета директоров кооператива. И поэтому возможны случаи, когда кто-либо купил или унаследовал пай в кооперативе, но не получил право проживания в соответствующей недвижимости. Это обычно означает, что такой пайщик должен продать или передать свой пай другому человеку, который получит одобрение кооператива на проживание. Преимущества и недостатки жилищных кооперативов. Как и в ассоциациях домовладельцев и кондоминиумов, члены жилищных кооперативов в принципе могут получить банковское финансирование строительства, а также получить обратно стоимость своего вклада при выходе. Однако не многие банки выдают кредиты кооперативам, и эти кредиты обычно более дорогие, чем для других форм совместного владения недвижимостью. Так, домовладельческая община Долина Пионеров поначалу предполагала организоваться как кооператив, Но стоимость жилищного строительства в этом случае возрастала так, что каждая единица жилья становилась дороже на 2000 долларов, чем если бы они организовали ассоциацию кондоминиума. Поскольку право проживания в кооперативе должно быть подтверждено общим собранием или советом директоров, теоретически община, организованная таким способом, может выбирать, кто будет её участником, хотя некоторые юристы не советуют пользоваться отказом в праве проживания. Хотя в прошлом подобное нередко случалось, в настоящее время в некоторых регионах это может быть расценено как нарушение местного антидискриминационного законодательства, несмотря на то, что федеральный акт против дискриминации на рынке жилья на жилищные кооперативы не распространяется. В кооперативе имущественные права и право участия в принятии общих решений не всегда соответствуют имущественным вкладам участников, хотя в разных штатах этот момент может решаться по-разному. И право участия в принятии решения обычно выражается как один голос на одну единицу жилья, независимо от разницы в их стоимости. Три организационно-правовые формы домовладельческих общин: Начиная с конца 1980-х и до конца 1990-х годов, в первые годы движения кохаузинг в Северной Америке многие живые жилищные сообщества использовали две основные организационно-правовые формы: малую корпорацию (subchapter C corporation) или ООО. Когда ООО стали более широко распространены, для стадии поиска земли и застройки и позже ассоциацию домовладельцев или кондоминиума для совместного управления недвижимостью. Некоторые юристы, например, Кэролин Голдшмидт, работавшая со многими домовладельческими общинами в Аризоне, рекомендуют использовать три юридических лица в следующем порядке. Простая некоммерческая корпорация в самом начале для первичной легитимации инициативной группы. Керлин советует учреждать простую некоммерческую корпорацию, регистрируя её в соответствующем органе штата, но не ходатайствуя о специальном налоговом статусе у федеральной налоговой службы. Простая некоммерческая корпорация имеет наименование и счёт в банке и может использоваться для сбора членских взносов и оплаты текущих расходов, расходов на поиск земли, юридические консультации, экспертизу и других издержек, связанных с поиском земли. Кроме того, Она помогает показать контрагентам и потенциальным новым членам, что группа серьёзно настроена на разработку и реализацию многомиллионного проекта. Общество с ограниченной ответственностью создаётся обычно в момент, когда инициативная группа непосредственно готова к покупке недвижимости и является инструментом, при помощи которого будет осуществляться покупка земли, займы на строительство и процесс застройки. Общество с ограниченной ответственностью может иметь в качестве вкладчиков как граждан, так и юридические лица. Обычно вышеупомянутая простая некоммерческая корпорация является первым вкладчиком, а вторым является компания-застройщик, в сотрудничестве с которой осуществляется освоение земли. Смотреть главу 14. Ассоциация домовладельцев или кондоминиума. Это третье юридическое лицо, обычно создаётся после того, как группа купила землю. Оно является инструментом, при помощи которого группа будет владеть и управлять общей недвижимостью после её размежевания, и при помощи которой участники смогут получить банковские кредиты на строительство. С точки зрения закона, домовладельческие общины и любые другие альтернативные поселения, намеревающиеся межевать и обустраивать свою землю, являются застройщиками. Некоторые штаты и некоторые местные администрации требуют, чтобы застройщики учреждали ассоциации домовладельцев или кондоминиумов для своих будущих жильцов перед утверждением плана застройки и перед началом любого строительства. После того, как кредиты выплачены, дома вообще не построены и люди переселились в них жить, и последние капитальные преобразования недвижимости закончены, учреждённые в начале некоммерческая корпорация и общество с ограниченной ответственностью обычно ликвидируются. Так что ассоциация домовладельцев или кондоминиума остаётся единственным юридическим лицом для управления домовладельческой общиной. Простая некоммерческая корпорация без льготного налогового статуса. Община Щедрый рассвет в Вирджинии организована как простая некоммерческая корпорация. Простая означает, что она не имеет специального льготного налогового статуса. Тем не менее, учредители указали в уставе, что корпорация является некоммерческой, что означает, что ее целью не является извлечение прибыли, и она не выплачивает дивиденды своим вкладчикам. В силу этого щедрый рассвет платит налоги по общим правилам для корпораций. Первые 50 тысяч долларов чисто годового дохода облагаются по ставке 15%. Почему же община выбрала именно эту организационно-правовую форму? Когда Вельма Кан, основатель "Щедрого рассвета", начала изучать возможные организационно-правовые формы, она примерилась к ассоциациям домовладельцев, к юридическим лицам со сквозным налогообложением, таким как общество с ограниченной ответственностью, к различным вариантам корпораций с льготным налогообложением. Она предполагала, что община будет получать доходы из разных источников, в первую очередь из членских взносов, и сравнивала Во что будут обходиться общие налоги при каждой из перечисленных форм. Ассоциацию домовладельцев Фанат отвергло по нескольким причинам, включая присловутое 60-процентное ограничение на источники дохода, а также правило о том, что лишь доходы, потраченные на содержание физической инфраструктуры, освобождаются от налогов. Она также отвергла организационно-правовые формы со сквозным налогообложением, в частности ООО. Хотя юридические лица со сквозным налогообложением и корпорации с прямым налогообложением облагаются по одним и тем же принципам, видов облагаемых и необлагаемых доходов и издержек, вельмоса о сквозном налогообложении не привлекательным. Во-первых, хотя члены общины с низким уровнем доходов будут платить те же 15%, что и при прямом обложении, однако члены со средним уровнем доходов уже будут платить 27,5 или 30%. то есть вдвое больше корпоративного налога. Во-вторых, вельмо отвергла сквозное налогообложение потому, что она считала более удобным, чтобы щедрый рассвет платил налоги именно на корпоративном, а не на индивидуальном уровне, ибо в этом случае было бы меньше взаимовзаимодействия между финансами общины и её членов. Если общие налоги будут платиться на уровне общины, Той членам не придётся ждать со своими личными налоговыми декларациями до тех пор, пока община доделает свой налоговый отчёт и определит долю дохода каждого члена. И возможный финансовый кризис общины в целом не приведёт к кризису каждого из её членов. Все эти соображения приводили в конечном счёте к тому, что простая некоммерческая корпорация оставалась наиболее подходящим вариантом. Следующим шагом было определить, какие из денег, поступающих в общину, будут считаться налогооблагаемым доходом и какие расходы будут считаться подлежащими вычету из облагаемой суммы. Вельма знала, что основная часть дохода общины будет складываться из регулярных ежемесячных взносов от участников и будет тратиться на налоги и иные платежи за недвижимость, ремонт и содержание зданий и техники, а также закупку продуктов и семян для общего сада. Если большая часть денег, собранных от членов общины, будет потрачена на издержки, которые по закону подлежат вычету из налогооблагаемой суммы, и деньги собирались именно на эти цели, тогда не будет иметь особого значения, считаются ли собранные с членов взносы подлежащими обложению или нет, поскольку налоговое бремя будет практически незаметным. Однако, вельможа увидела две причины, по которым налоговое бремя общины было бы несправедливым. Если бы членские взносы рассматривались как доход, подлежащий налогообложению. Первая причина связана с возможностью делать сбережения. Общине может потребоваться сохранить часть собранных взносов за несколько лет или просто оставлять какие-либо суммы к концу финансового года. Однако в этом случае взносы, собранные с членов и хранящиеся в качестве сбережений, могут быть расценены налоговой службой как доход, и любая сумма, оставшаяся не потраченной к концу финансового года, подлежала бы налогообложению. Вторая причина связана с покупкой недвижимости и в меньшей степени с иными капитальными вложениями. Часть платежей по кредиту, которая идёт на уплату процента, вычитается из налогооблагаемой суммы, однако выплаты, идущие на погашение самого тела кредита, не вычитаются. При покупке оборудования такого как трактор, например, платёж по кредиту вычитается из суммы облагаемого дохода. Но иногда этот вычет осуществляется через амортизированные отчисления в течение нескольких лет. Поскольку платёж по ипотеке будет растянут на года, и при этом всё большая часть платежа относится к телу кредита, а не к процентам, налоговое бремя общины может стать весьма ощутимым. К счастью, в ходе изучения налогового законодательства и процентного права, подкреплённого также консультацией адвоката по налоговым делам, вельмо выяснила, что взносы членов общины идущие на оплату этих расходов не считаются налогооблагаемым доходом по двум причинам. Во-первых, члены Щедрого рассвета будут находиться в том же положении, что и вкладчики в коммерческих организациях, их взносы будут юридически родственные вкладам, отношение, которое легко определено в прецедентном праве. Во-вторых, община будет играть для своих членов роль агента, собирающего денежные средства с нескольких хозяйств на цели, которые бы не подлежали налогообложению. Если бы те же самые издержки несли отдельные хозяйства, как происходит в случае, когда ипотечный кредит или налоги платят отдельные хозяйства. Община, получается, будет собирать со своих членов часть их чистого дохода, то есть налог, с которого уже уплачен каждым из хозяйств, и эти члены выплатили все требуемые налоги до того, как платить взносы в общину. Вельма знала, что общине придется платить налоги с других источников дохода, к примеру, с арендной платы за проживание в домах, принадлежащих общине, с гостевых взносов, с платы за подписку на новостную рассылку общины, и это было нормально. Когда все эти вопросы были разрешены, стало очень легко сделать выбор в пользу простой некоммерческой корпорации. Члены щедрого расцвета сочли... что эта форма обеспечивает минимальное налоговое бремя из всех возможных видов юридических лиц без соблазна искажать бухгалтерию для того, чтобы уложиться в какие-либо строгие рамки, вроде установленных для ассоциаций домовладельцев. Более того, они выбрали корпорацию потому, что регулярное корпоративное налогообложение простое, прямое и гораздо легче поддаётся изучению и объяснению по сравнению с налогообложением других рассмотренных видов юридических лиц. Простая некоммерческая корпорация была самым ясным из всего, говорит Вельма. Она не несёт никаких искажений сути общины и не заставляет нас выдумывать две истории: одну для налоговой службы, другую для на самом деле. Может ли ваша группа приобрести недвижимость, не создавая юридическое лицо? Если вы совместно покупаете недвижимость, не создав специальной юридической структуры, вы по умолчанию получаете землю в общую собственность. В американском законодательстве есть два вида общей собственности: общая долевая (tenancy in common) и общая неразделённая (joint tenancy). Если вы не выбираете одну из них, закон автоматически будет считать вашу собственность долевой. Общая долевая собственность Поскольку вы собственники, каждый из вас вправе наравне с другими пользоваться общим имуществом. Если иное не будет прямо оговорено в вашем соглашении, вы все будете считаться имеющими равные права в пользовании общим имуществом, равные права на плоды и доходы от него, а также равную ответственность и долю в расходах на его содержание. Это обычно подразумевает распределение поровну всех затрат на содержание имущества, а также всех налогов на него. Однако своим соглашением вы можете распределить доли в правах и обязанностях так, как вам угодно. Размер ваших долей может отражать реальные денежные вложения каждого из вас в покупку общего имущества, или же вы можете выбрать равные доли, независимо от того, кто сколько вложил. Налоги и расходы на содержание имущества, плоды и доходы, а также суммы, потраченные на улучшение имущества, будут пропорционально определённым вами долям каждого в праве общей собственности. При общей долевой собственности каждый из вас может продать, заложить или передать вашу долю другому лицу по личному усмотрению, и новый сособственник получает те же права в отношении общего имущества, что и прежний. Если кто-либо из сособственников умирает, его доля переходит по наследству к его наследникам, а не к остальным сособственникам. Неразделённая общая собственность В этом случае все сособственники имеют равные права на пользование общим имуществом, и каждый из них имеет равную долю в доходах от него и издержках на его содержание и уплату налогов. Однако, если кто-либо из вас решает осуществить улучшения или иные вложения в общее имущество, а остальные на это не согласны, он самостоятельно несёт бремя всех расходов на эти улучшения. Сособственники в общей неразделённой собственности имеют право переживания. Что означает, что в случае смерти одного из них доля умершего в праве общей собственности не переходит к его наследникам, а автоматически переходит к оставшимся сособственникам, свободная от любых долгов умершего. Недостатки общей собственности. Как общая долевая, так и общая неразделённая собственность является неудачным выбором для создания общины, потому что в этом случае есть возможность потерять всю недвижимость из-за поступков отдельного члена общины. К примеру, при неразделённой собственности, если один из сособственников имеет долги, кредитор для взыскания этого долга может потребовать продажи общего имущества для того, чтобы получить долю должника в денежном выражении. Кроме того, каждый член общины будет вправе продать или отдать свою долю другому лицу по своему усмотрению без согласия остальных. В этом случае неразделённая собственность автоматически превращается в долевую. И, как уже сказано выше, в общей долевой собственности каждый из сособственников может продать его её долю вправе человеку, который не является членом общины. И что ещё хуже, любой обиженный на остальных член общины может через суд потребовать продажи всей недвижимости для того, чтобы получить обратно свои деньги. В 16 главе мы рассмотрим вкратце различные виды некоммерческих корпораций с льготным налоговым статусом.